Глава 34. Найджел. Найджел подъехал к моему крыльцу, похожим на пулю серебристом спорткаре, оставив за собой кинематографичный столб пыли. Дорога, ведущая к моему дому, была грунтовой. Он был одет стильно, но не броско. Всегда интересно впервые встречаться с человеком, с которым ты общался только в онлайн-чате. Никогда не знаешь, как он будет выглядеть, или даже какой у него голос, раз уж на то пошло. Не знаю, чего именно я ожидала от Найджела, но ему удалось произвести на меня впечатление. Машиной пулей оказался новенький кабриолет Ягуар XKE, Найджел каждые три года брал в лизинг последнюю модель. Однажды он оформил контракт на новую машину до того, как истек предыдущий, и одолжил мне ее на полгода. Может показаться, что климат Флориды располагает к вождению кабриолета. Но на самом деле летом здесь почти каждый день идут дожди. Так что я всегда ездила с поднятой крышей. И все равно ощущение было такое, как будто я сижу за рулем машины Джеймса Бонда. «Ничего себе у тебя тут местечко!» Хотя он знал о компьютерах несоизмеримо больше, чем я, обилие гудящих машин и мерцающих мониторов произвело на него впечатление. «Спасибо!» но мы до сих пор не разобрались, как наладить наши сети. Мне это знакомо, даже слишком. В прошлом Найджел разработал достаточно продвинутый софт для дистрибуции. Он продал свою фирму в 2000 году на пике пузыря интернет компаний К сожалению, условия контракта запрещали ему продавать свою долю акций пока не пройдет определенный срок. Он смог избавиться от нее только через год после обвала рынка. Лок-ап период неприятная штука. Однако эта неудача навела его на мысль. Раз на акциях можно столько потерять, значит при правильном подходе на них можно столько же заработать. Так он увлекся рынками. Он переехал в Уэст-Палм-Бич, чтобы оборудовать себе домашний офис и заняться профессиональной торговлей, но обнаружил, что интернет-соединение в его кондоминиуме хуже некуда. Он пожаловался на это в нашем чате, и я пригласила его в гости похвастаться своим офисом. Джеймс к тому времени уже переехал обратно на запад так что мне требовался коллега, подкованный в технике. На следующий день после визита Найджел прислал мне в знак благодарности огромный букет цветов. Хотя в моем представлении он был в первую очередь компьютерным гуру и начинающим трейдером, я совершенно не удивилась, узнав, что он прекрасно танцует свинг. Кажется... За все те годы, что мы вели с ним бизнес, я ни разу не видела его в джинсах или сандалях. Хотя мы жили во Флориде, он никогда не позволял себе одеваться так, как будто он собирался в Маргаретта Вилл, американская гостиничная компания, владеющая сетью неформальных ресторанов. Найджел был настоящим гением программирования и бэктестинга. Пообщавшись с ним, я поняла, что если бы мне удалось уговорить его присоединиться, я вполне могла бы снова открыть свой фонд. Управление средствами инвесторов приносило мне чувство глубокого удовлетворения. В детстве я просто обожала радовать своих учителей. Я всегда старалась изо всех сил, чтобы впечатлить свою преподавательницу по музыке. Мне нравилось, когда мне говорили «хорошая работа». Так что неудивительно, что управление чужими деньгами приносило мне искреннее удовольствие. Я обожала зарабатывать клиентам деньги и выходить на первые строчки рейтингов доходности. В своих фондах я всегда была одним из самых крупных инвесторов. Я предпочитала держать свои доллары в формализированной торговой программе. Но я знала, вдвоем с Лаурой нам не справиться. Управление фондом — серьезная работа. Найджел был готов пойти в банк. Кроме того, он неплохо знал мой стиль трейдинга потому что к тому моменту он уже около года состоял в моей онлайн-группе. Я назначила Найджела и Лауру полноправными партнерами, и мы вернулись в хедж-фондовый бизнес. В наше время нелегко найти для фонда хорошее название. Все созвездия, ценные металлы и имена римских богов давно заняты. Я назвала свой фонд «Гранет». В честь известного коня многократного призера соревнований по выездке. Несмотря на то, что Гранат был ширококостным, уродливым и слепым на один глаз, он вместе со своей наездницей Кристиной Штукельбергер выиграл Олимпийские игры 1976 года. Они много лет возглавляли мировые рейтинги. Когда я открыла фонд, Ко мне на борт запрыгнули практически все крупные инвесторы, работавшие со мной в прошлом десятилетии. Мне не пришлось нанимать агентов и заниматься рекламой. Мне даже не пришлось ездить по конференциям. Как же мне повезло. Вскоре к Рафаузу присоединилось еще несколько настенных украшений. Коллега подарил мне автомобильный номер в рамке сделанный из толстой цепи. На нем было выбито «Коя он пато» — испанская версия моего любимого ругательства «факедак». Кажется, таким образом он попытался намекнуть, что мне не помешало бы немного смягчить свои выражения. Кроме того, прямо перед обвалом 2008 года Найджел подарил мне мишень для дарца. секторы, которые были исписаны тикерами акций. Во время экономического кризиса половина этих компаний разорилась. Каждый раз, когда очередная фирма объявляла о банкротстве, мы церемонно втыкали в ее тикер дротик для дарца. Вскоре дротики закончились, и нам пришлось перейти на канцелярские кнопки. Когда доска заполнилась наполовину, мне пришла идея сделать лакомство для собак в форме косточек с выбитыми на них тикерами акций. «Держи, L-E-H, а ты, M-E-R, а теперь скормите их собаки». Я нашла несколько рецептов и даже связалась с компанией-производителем из Майами. Это была отличная идея. Жаль, что я так и не довела ее до конца. Майк Эпштейн представил меня Эндрю Лоу из MIT. Эндрю и его коллега Ясмина работали над книгой под названием «The Heretics of Finance. Conversations with Leading Practitioners of Technical Analysis» «Еретики финансов. Беседы с ведущими практиками технического анализа». Ясмина приехала во Флориду, чтобы взять у меня интервью, и задержалась на несколько дней. Как оказалось, она тоже обожала верховую езду. Вечером, дождавшись закрытия рынков, мы установили у меня в офисе видеокамеру и записали интервью. Когда мы закончили, я сказала ей, что она может прокатиться на любой лошади. Пусть выберет, и мой конюх ее подготовит, пока Ясмина будет переодеваться. Ясмина была худой и высокой блондинкой со степенью доктора философии. Ее очки и волосы, собранные в тугой пучок, и рубашка, застегнутая на все пуговицы, делали ее похожей на библиотекаршу. Никогда не забуду эту сцену. Когда она переоделась в костюм для верховой езды и вернулась в офис, я спросила, «Ясмина, а у тебя есть какое-нибудь любимое хобби?» «Я просто обожаю анализ временных рядов», — сказала это, она небрежно сняла очки, выдернула заколку, распустив свои длинные светлые локоны и ушла в сторону конюшни, покачивая бедрами, обтянутыми узкими бриджами для верховой езды. У Найджела упала челюсть. Он не меньше пяти минут не мог вымолвить ни слова. Никогда не забуду этой сцены. Я просто обожаю анализ временных рядов. Мы с Найджелом начали наше восьмилетнее приключение по моделированию всего на свете. Долгие годы работы над моделями Smooth Research Center помогли мне заложить прочный фундамент. С помощью Найджела я выстроила на нем новый этаж. Процесс моделирования начинается с простых вопросов. К примеру, что будет, если входить после открытия рынка на пробое первого 15-минутного бара? Сколько в среднем тиков? будет приносить вам следующий 15-минутный бар. Что будет, если входить на пробои 15-минутного бара за час до окончания торгов и выходить прямо на закрытие рынка? Существует ли какой-нибудь временной паттерн, позволяющий определить наиболее вероятное время формирования максимума или минимума внутри дня? У этих вопросов нет конца. В большинстве моих моделей используются выходы, основанные на времени. Выход на закрытие рынка, выход на закрытие следующего дня, выход через час после входа, выход на закрытие Европы. Выходы по времени хороши тем, что они не зависят от диапазонов и волатильности. Они надежны. Также мы вычисляем структуры рынка, используя производные ATR Average True Range. Этот подход идентичен тому, который Арт Мерил описал в своей книге Filtered Waves, вышедшей в 70-х. Он измерял свинги с помощью процентных производных. Фокус в том, что нужно использовать достаточно крупные значения параметров, это помогает оставаться выше уровня шума. Опыт Арта в инженерном деле помог ему стать первоклассным рыночным статистиком. Он был одним из первых трейдеров, вычисливших, что в дни перед праздниками цены обычно имеют тенденцию к росту. А еще. Я модифицировала вариацию стопов по волатильности Уэлса Уайлдера и провела обратное проектирование их параметров, отталкиваясь от ATR. Лучшие из профессиональных трейдеров чувствуют многие вещи интуитивно, следствие их богатого опыта. Однако все мы подвержены влиянию различных когнитивных искажений, Моделирование помогает держать свой ум открытым для новых идей и защищает от предвзятого мышления. Модели не то же самое, что механические торговые системы. Они являются неотъемлемой составляющей процесса торговли. Мы проделали хорошую работу, моделируя оптимальные выходы для различных структур. А еще мы провели уникальный временной анализ, рассчитав вероятность формирования на разных рынках максимумов и минимумов в разные часы торговой сессии. Также мы нашли способ вычислить степень трендовости разных рынков и создали для них актуарные таблицы. За эти годы у меня скопились целые тома программного кода, стратегий, и результатов тестирования. Примерно 90% исследований ни к чему не привели, но оставшиеся 10% оказались чистым золотом. Все, что вам нужно, — одна хорошая идея.